уверена, что все хорошо, не отставала Элли». Избегая смотреть ей в глаза, Дэнни кивнула и сделала глоток чая для видимости. «Все отлично», — произнесла она и добавила самым безразличным видом. «Ты пойдешь на улицу сегодня утром». Элли наморщила носа, выглянула в окно. «Возможно, нам кое-что нужно. Я могу купить тебе сладкого, если хочешь. Я получила за ночь немного больше обычного». Дэнни слабо улыбнулась. «Спасибо», — выговорила она. Ей хотелось, чтобы в голосе прозвучал восторг, но из этого ничего не получилось. Элли снова затянулась с и потом взяла свою чашку и двинулась к выходу. На пороге кухни она оглянулась и открыла рот, чтобы что-то сказать, но Дэнни опередила ее. «У меня все отлично», — выпалила она. Элли нахмурилась смущенная. Она выглядела обиженной, но вместо того, чтобы почувствовать себя виноватой, Дэнни только больше разозлилась. Все, что она могла, это сдержать свой гнев. Девочка отвернулась и уставилась в другую сторону. Через пять минут Элли покинула квартиру. Наконец-то Дэнни осталась одна. Она подождала всего минуту, одну короткую минуту, чтобы убедиться, что Элли не вернется. Лучше было бы подождать подольше, но дольше ждать она не могла. Задвинув табуретку под кухонный стол, Она кинулась в комнату Элли. Когда-то Дэнни не позволяла себе входить сюда. Все те недели, что тянулось ее заточение в мрачной квартире Бакстера, комната Элли оставалась для нее запретной. Элли была добра к девочке, пусть и помогала Бакстеру держать маленькую пленницу под замком. «Вторжение к ней Элли сочтет ужасным предательством», — понимала Дэнни, но ничего не могла с собой поделать. Ничто не способно было остановить ее». Если у Эли есть что-то, что утолит боль и потребность в наркотике, она должна это найти, и немедленно. Комната была в точности такой, какой запомнилась Дэнни. Толстый одеяло по-прежнему висело на окне, создавая полутьму. Все здесь пропитал густой резкий запах. Дэнни знала теперь, откуда берется этот тошнотворный сладковатый душок. Даже не пытаясь действовать осторожно, девочка перерыла содержимое ящиков и шкафа. сорванные ею с вешалок и выброшенная с пола одежды Элли, так и осталось валяться на полу. Дэнни не потрудилась ее убрать. Руки дрожали в предвкушении находки, тело онемело от отвращения и боли, почти ослепляющей. Ничего не нашла она ни в шкафу, ни в ящиках комода Ничего, кроме пакета с принадлежностями для инъекций. Слезы навернулись Денни на глаза, когда она безуспешно обследовала одеяло на двуспальной кровати. Она собрала последние слабые силы, чтобы вытащить матрас из его рамы, но и там ничего не нашлось. Схлипы сотрясали все ее тело. Она начала снова шарить в тех местах, которые уже осмотрела, прощупывать складки одежды и обыскивать углы под ковром. В комнате было не так много укромных мест, и когда стало ясно, что она не найдет искомова, ее паника усилилась. Она сорвала одеяло с окна, сама не зная зачем, и теперь стояла ослепленная, полившимся в комнату светом. Девочка закрыла глаза ладонями и упала на пол среди предметов, которые раскидала в своих иступленных поисках. Вдруг она услышала голос Элли. «Дэнни!» — женщина задыхалась от потрясения — «Дэнни, что за...» — она не закончила фразы. Девочка встала и, словно лисица, загнанная охотничьими собаками, озиралась, ища выхода. Перед глазами у нее все еще плавали радужные пятна от ослепившего ее света. Она только смутно ощущала, что Элли приближается к ней. И вдруг почувствовала, как та схватила ее запястье. Руки у Элли были костлявыми, но, на удивление, крепко держали девочку. Дэнни прошипела она, что происходит, — «Что ты?» Только теперь Дэнни ясно разглядела лицо соседки. И лицо это ее изумило. Дэнни ожидала увидеть гнев, ярость. Но глаза Элли, красные и водянистые глаза наркоманки, наполнили слезами, и уже застыл на ее лице. «Нет», — прошептала Элли, — «еще раз нет». Дэнни не смотрела в сторону, пытаясь отбиваться, пытаясь вырваться из железных тисков, но не могла. То ли девочка была слишком слаба, то ли женщина слишком сильна. Дэнни задергалась еще больше, когда Элли, выпустив одно ее запястье, попыталась закатать ей рукав. Свободной рукой Дэнни размахнулась и ударила Элли по лицу, но та словно не обратила на это внимания и продолжала закатывать рукав.